Глава девятнадцатая. Кристина. «Ну, здравствуй, парсик!» Прошептала я, когда громоздкая переборка шлюзовой шахты с мрачным скрежетом отъехала в сторону, впуская нас в темное нутро огромного инопланетного корабля. «Моего корабля!» И хотя во снах все было иначе, идя по коридорам, я его узнавала. И все бы ничего, но нынешнее состояние некогда действительно живого корабля удручало. Мне очень не хватало рядом Элроя, однако господин Рейн забраковал идею взять с собой заявив, что наличие в команде ментала во время первого визита на Эрнанский звездолет может привести к непредсказуемым последствиям. В подробности он не вдавался. Просто сказал, что либо я иду только с ним и Латегера, либо не иду вообще. Пришлось смириться и довериться учителю. Хотя, не будь нашат ли меня, подозреваю, никого бы этот черный кит на свой борт не пустил. Да он бы сюда и не заявился, ибо незачем. Я для иоширцев стала чем-то вроде пропуска, благодаря которому переборки открывались одна за другой без каких-либо усилий с нашей стороны. Было ли мне от всего этого не по себе? Ха! Ещё как! Но в то же время меня разбирало любопытство вкупе с предчувствием чего-то невероятного. Я ведь так ждала его, мой корабль. И вот он здесь. И я тоже здесь». «Мы, наконец, встретились!» Единственное, что смущало, почему связь с ним, которая пробивалась короткими вспышками на огромном расстоянии, внезапно перестала давать о себе знать, когда я очутилась на звездолете? Разве не наоборот должно быть? Барсик же не решил переметнуться от меня к господину Рейну, нет? Его высокопревосходительство тоже сердце корабля, «Сильный, опытный, серьезный и взрослый, вернее, древний. Будь я кораблем, именно на него облизываться бы и начала, а не на какую-то зеленую человечку с шилом в одном месте. Но ведь корабли не предают своих друзей, да?» «Чувствуешь что-то? Вспоминаешь?» «Мия!» — шепнул идущий рядом Лот. «Нет! Не называй меня так!» — зашипела я раздраженно. «Ну, «Хорошо, сестренка». — выкрутился паршивец, упорно избегавший сегодня называть меня Кристиной. Это бесило. Иоширец хотел видеть во мне свою соотечественницу, пусть и наворотившую в прошлом дел. Мне же нравилось быть человеком с уникальными псиспособностями, хотя, может, лот просто подтрунивал надо мной, пытаясь снизить градус напряжения. Если так, получалось фигово шоколадный санта с завязанными в хвост косичками выглядел довольным и безбашенно веселым в отличие от похожего на робота генерала господин рейн при видимом спокойствии был собран и предельно серьезен будто ожидал какой то подлянки от моего кораблика наполовину механического но и живого тоже ведь наполовину пусть сейчас этой жизни совершенно не чувствовалось не проснулся он что ли еще или чего похуже? Что означает эта гнетущая тишина? Поведение Барсера, как и поведение учителя, напрягали не меньше, чем настроение Лота. Вдруг это не корабль-призрак, а корабль-вампир, как и большинство из его прежней команды? Что, если нас тупо заманили в западню? Два сердца корабля и один пилот. Отличный ведь улов. Да, Барсик? Ответа не последовало ни ментального ни какого-либо другого, будто звездолет и правда был все еще в стазисе, или не приведи звезды и вовсе умер. Но кто тогда открывает двери и зажигает свет, прокладывая нам путь? Металлические стены отливали черно-зеленым в свете тускло горящих ламп. Было холодно, как в кабинете господина Рейна. Но воздух, проверенный приборами, оказался чистым и вполне подходящим для нашего дыхания. Однако шлем снять безопасник нам с лотом все равно не позволил. Очередная переборка, мигнув огоньками, отъехала в сторону, пропуская нас к лифтам. Ближайший из них, словно выйдя из спячки, сладко зевнул, раскрыв зигзагообразные двери, похожие на зубы дракона. Заходить в эту призывно разинутую пасть было немножечко страшно, но я все равно вошла, следуя за учителем. Он знает, что делает. Я ему доверяю. Когда лифт устремился вверх, поймала себя на мысли, что скоро все тайное станет явным. И только спустя пару секунд поняла, мысль была не моя. «Парсик!» прошептала, поглаживая гладкую кожу... фу ты! Стенку!» «Как же долго здесь никого не было! Около шестисот лет, если верить темному ангелу! Ведь именно тогда он с остальными членами экипажа прибыл на Геру в поисках иоширцев, осевших тут!» «Зачем?» «А вот сейчас и узнаем!» «Будет уникальная возможность сравнить информацию, полученную из двух источников... А если этого окажется недостаточно, что ж, приму предложение Иоши и позволю ему выудить из глубин моей памяти все то, что выуживать не хочется, просто потому, что я боюсь потерять себя, вспомнив Мию. Хотя Ева ночью по видеосвязи убеждала, что ничего не изменится, даже если вспомню. Я по-прежнему буду их любимой умненькой балбеской. И Эл убеждал, и папа. Мне бы их уверенность. Зал, предназначенный для сердца живого корабля, удивил. К сожалению, неприятно. Свисающие из потолка черные лианы очень уж напоминали те, что я видела в логове темного ангела. В памяти что-то опять заворочилось, далекое, неуловимое. Вроде бы вот оно. Хватай и идентифицируй. А потянешься мысленно, и все. Нет ничего. Кругом кишащая смутными догадками темнота, «Будто ночь, полная прячущихся во мраке чудовищ!» «И сейчас память не прояснилась». «Отвянь, лот!» — буркнула я, решительно двинувшись к кокону из странной растительности, которая брала начало где-то в темноте потолка, высоко и далеко. Снизу не видно, что там за сад такой. «Стой!» — приказал господин Рейн. «Я чуть не налетела на его руку, преградившую мне путь». Учитель переводил взгляд с черного кокона на свой мигающий огоньками браслет, явно что-то проверяя. Я терпеливо ждала, пытаясь достучаться до корабля. Ментально, естественно. Но лот отвлекал. Зачем мы вообще его с собой взяли? Он же просто заноза в заднице. Или затем мы взяли, чтобы было на кого яд сцеживать в случае чего? Пф! бесов термодемон. Как даже он угомонится? Можно. — разрешил генерал, убирая руку. Но едва я двинулась, он снова поймал меня за плечо. Корабль ждет свое сердце Кристина. — Ярл знает, из каких глубин Вселенной он явился сюда за тобой. Ты уверена, что готова к полной синхронизации и ее последствиям? Лекцию обо всем этом учитель прочел мне еще с утра, несколько раз уточнив, все ли я правильно поняла». Связь с живыми кораблями для обладателей пси-силы, которая была у меня и у него, сильно напоминала брачную привязку у иоширцев к объекту их эмоциональной зависимости. Разве что о романтике здесь речь не шла. Хотя откуда мне знать? Вдруг и такие извращенные отношения в истории встречались? В любом случае, это не про нас с Барсиком. Я его воспринимала как древнего дракона или правильнее, наверное, будет «кита». Мифического и одинокого без меня. Он когда-то был мне добрым другом и, наверное, семьей, настоящей, любящей и преданной. Он, и, быть может, моя странная команда. Связь ми из Барсера была настолько сильной, что звездолет почуял меня даже в новом теле и без намека на воспоминания о прошлой жизни. Почуял и пришел, чтобы восстановить утраченное. Если я сейчас войду в этот черный кокон, и Барсик меня окончательно признает, мы больше с ним не расстанемся никогда. Не в том смысле, что я не смогу его покидать, это не возбраняется. Но мы всегда будем с ним на ментальной связи, а еще он сможет телепортировать меня к себе из любой точки вселенной, как Аллегра Еву. Ментальная связь, хм. Еще один будет чувствовать себя в моей голове, как дома. А «Кстати, не потому ли я так спокойно восприняла привычку телепата читать мои мысли? Ведь когда-то давно для меня такое положение дел не было чем-то из ряда вон выходящим». «Хм. Кристина?» Голос учителя вывел из задумчивости. «Я готова. Да», — улыбнулась ему. Получилось немного нервно. «Не буду врать, что не волнуюсь, но точно хочу. Я давно этого ждала». Господин Рейн, несколько долгих секунд, пристально смотревший на меня, медленно кивнул. «Знаешь, что делать? Помнишь?» И опять его лиловые глаза с алыми отблесками впились в меня, пытаясь угадать, не восстановилась ли память, будто я ему не сказала бы. «Эх, наставник!» «Не помню и не знаю, но Барсик, Барсера, то бишь, непременно подскажет. Подскажешь же!» — спросила, озираясь по сторонам. Ответа не последовало. Сначала, а потом внутри кокона из лиан вспыхнул ярко-зеленый свет, всколыхнув, как порывом ветра, гибкие плети. Помигал призывно, после чего стал более приглушенным и комфортным для человеческих глаз, но полностью не погас, продолжая гореть точно маяк в бушующем море неизвестности. «Видите — Видите? — улыбнулась я. «Говорил же, он подскажет!» «Все, меня зовут!» «Пойду!» И пошла навстречу ответам, которые так жаждала и боялась получить. «Но я буду не я, если поддамся страху!» Позже Я парила в невесомости круглые полупрозрачные капсулы, оплетенные лианами, точно нервами, или, как вариант, сосудами. Ее стенки пульсировали, отчего я невольно ловила ассоциацию с сердцем, качающим потоки крови в организме. Огромное, но при этом очень хрупкое, оно походило на мыльные пузыри, в которых Арсгроу держал своих пленников. Потому, очевидно, они и показались мне знакомыми». Правдоспособности моей никто украсть не пытался. А вот связь с кораблем, об отсутствии которой я переживала, наконец проявилась во всей своей красе, превратив меня, собственно, в корабль. Реально в него. Я словно стала огромным небесным китом, парящим среди звезд. Это чувство пьянило, размывая границы реальности». Меня так и подмывало поскорее отправиться в увлекательное путешествие к новым далеким мирам. Только чего-то явно не хватало, вернее, кого-то. Нам с Баарсера нужен был пилот, способный обеспечить безопасный полет, потому что я мало что во всем этом смыслила. А сам звездолет, хоть и мог обходиться без ведьмаков с определенными пси-способностями, гораздо лучше функционировал именно в такой тройной связке». Причем пилот в ней был фигурой, заменяемой, в отличие от сердца. Я была для этого корабля чем-то вроде источника жизни, но при этом и сама насыщалась энергией, отчего дар мой становился сильнее и внезапно покорней. Удивительные преображения. Через несколько минут после погружения в мягкий и неожиданно осязаемый свет кокона Я мало того, что попала в ловушку необычной капсулы, раздувшейся точно рыба-шар, но я ощущала каждый уголок древнего звездолета, словно часть собственного тела. Даже лучше, в желудок или почки без медицинского сканирования не заглянешь, а в машинное отделение или в каюту, где когда-то обитала Мия, вполне. Она, как выяснилось, любила игрушки, будто ребенок, не наигравшийся в детстве. Или коллекционер, скупающий экспонаты в разных уголках вселенной. За слегка затемненными стеклами стеллажей в ее комнате было столько разных фигурок, что глаза разбегались. Куклы, какие-то пушистые монстрики, плетенные древоподобные чудики и еще много всего интересного, что я непременно изучу ну, потом. Странное все-таки хобби для императорской дочки, мятежницы, преступницы и, вероятно, пиратки. Не просто же так про корабль-призрак ходила дурная слава. Тихий мужской смех был мне ответом: не и оширцев, которые продолжали стоять в просторном зале, неотрывно глядя на меня, кувыркающуюся в светящемся шаре, как в бассейне, и не моей шизофрении, надеюсь, или все-таки ее. «А бас для шизофрении — это вообще как? Нормально?» «Малышка, ты не изменилась!» — сообщила не шизофрения. «Барсик!» — мурлыкнула я мысленно, даже не пытаясь понять, как и на каком языке мы общаемся. «Наконец-то разговариваем! Ура! На самом деле они во сне!» Я не просто слышу и чувствую его, я ему отвечаю. И все это кажется таким знакомым и естественным, что хочется радостно повискивать и крутить сальто, как в детстве на каруселях. Скучала по мне. Не, не уверена. Я же недавно узнала, что ты у меня есть. Но я точно очень ждала нашей встречи. Призналась ему, сразу решив, что между нами не будет никаких секретов. «Ну какие секреты, Кристина?» Опять рассмеялся корабль. И он, в отличие от некоторых, не пытался превратить меня в Мию, несмотря на то, что я Крис, Кристи, Криста, да хоть Ти. Это радовало несказанно. При телепатической связи. Чистый, как Косянский ручей, сильный, как Саамийский шторм, крепкий, как... Ой, хватит! Возмолилась я, сложив ладони вместе. Посыл понятен. Образность мышления и выразительность речи я оценила но что такое кася а какой то там ручей понятия не имею прости хочешь вспомнить ксяане и сами о себя прежнюю хочешь узнать опасное и безумно заманчивое предложение я хотела очень очень хотела для этого я сюда и пришла отчасти для этого но если память прошлой жизни вернется я же потеряю себя ха Фыркнув Сера, рассмеялся. «Ти!» Выбрал из предложенных сокращений он. «Прошлое останется в прошлом. Я просто покажу тебе кусочки из той жизни, чтобы ответить на вопросы, которые тебя мучают. Это будет как фильм», прочитав мои мысли, подтвердил он. «Возможно, что-то тебе покажется знакомым и нахлынут эмоции, но прошлая жизнь точно не перечеркнет нынешнюю». «Тогда давай!» — обрадовалась я, довольная тем, как хорошо меня понимает мой живой корабль. «Нет, без кавычек — живой! Будто мы с ним единое целое!» «Черт, мы и есть единое целое! Я же его сердце!» Некоторое время спустя Все-таки характер – это не из области генетики и даже не из области воспитания, хотя и то, и другое, разумеется, вносит свои коррективы. Но только коррективы. Мия, столкнуться с личностью, которой я боялась, не так уж и сильно отличалась от меня. Такая же смелая до сумасбродности, упрямая до дури и помешанная на справедливости, пусть и своеобразной, как по мне. Да и методы ее были далеки от законных, но цели точно благие, и это радовало. Мия, как и говорил темный ангел, хотела изменить мир, потому что мир этот изрядно прогнил. Мы на самом деле очень похожи с Аширцами. Да, люди меньше живут, нежели наблюдатели, и оттого, наверное, и не успевают освоить огромный пласт знаний, но это даже хорошо». Потому что долгоиграющие бессмертные, особенно их элита, это просто сосредоточие пороков. Чем больше у человека или и оширца власти, денег, возможностей, тем быстрее он присыщается и в попытке получить больше ярких ощущений ищет все новые и новые развлечения. Аморальные, преступные, омерзительные. Ну, не все, конечно. Говорю же, и оширцы очень похожи на людей. Некоторые увлекались какими-то великими идеями и посвящали себя их осуществлению. Кто-то строил города на других планетах, кто-то превращал в цветущие сады безжизненные пустыни, кто-то помогал низкоразвитым цивилизациям, как учитель с мегамозгом, а кто-то просто тихо и спокойно жил, наслаждаясь тем, что имеет, и не причиняя никому вреда. Но зажравшийся императорский двор за маской благочестия творил такое! Бррр. Будь я на месте Мии, тоже сбежала бы оттуда. Хм, я ведь на ее месте как раз и была. Как предупреждал Арсера, некоторые эпизоды из чужой, моей жизни, вызывали во мне эмоциональный отклик и ощущение дежавю. Но полного слияния с опальной и оширской принцессой я так и не ощутила». Она — это она, я — это я. Новая жизнь — новые правила. И даже корабль мой выглядит сейчас по-новому. Раньше он был другим, не светлым, как в моих ночных грезах, а каким-то зловещим, что ли, в стиле темного ангела, во! Арс со своим демоническим имиджем будто вчера с того прошлого барсера сошел. А ведь на самом деле это произошло несколько сотен лет назад. Но Ридарянина, похоже, конкретно так заклинило на прошлом. И я даже поняла, почему. Ведь экипаж был как семья. Одиночки, отвергнутые обществом, а то и активно преследуемые им. Авантюристы, мечтатели и просто одаренные личности, которых свела судьба на борту древнего звездолета. Это было время, насыщенное приключениями, рискованными миссиями, невероятными открытиями. Время, в котором легко застрять. Но и нынешняя жизнь темного ангела была ведь весьма не дурна. С его деньгами, талантами и связями он мог сделать так много хорошего. И делал, да, только во всех его деяниях крылась, как выяснилось, нехилая такая червоточина. Арс, словно пиявка, высасывал из похищенных людей вдохновение манипулировал другими, подкупая их, внушая им свою волю, а, возможно, и убивая неугодных. Из-за частого исчезновения ведьмаков и квазаров, за которые несли ответственность теневые хозяева наших городов, преступление господина Гроу никто не замечал. Более того, из воспоминаний Баарсера я узнала еще один очень важный секрет моего якобы бывшего парня. Эта тварь, многоликая на самом деле, могла менять облик, превращаясь в тех, кого он высосал досуха, а не по чуть-чуть, как пленников из бункера. К счастью, таковых было немного, и все они из времени, когда Ридорянин, с Мии и Баарсера еще не встретились. Хм, с другой стороны, кто мешал ему снова выйти на охоту за жизненной силой и чужой внешностью здесь, на Гере?» а потом использовать такую уникальную маскировку для своих злодеяний. Он ведь остался один на чужой планете. Тут даже людей тогда не было. Одни геранги на уровне развития пещерного человека. Да и аширцы, которым не повезло встретиться с моим экипажем. Ну, точнее, с экипажем Мии. А если еще точнее, с кем-то из тех троих, кто отправился искать новое сердце для Баарсера потому что старая медленно умирала, вопреки созданной темным ангелом капсуле, позволявшей замедлить процесс жизнедеятельности организма до минимума и при этом насыщать мозг позитивными эмоциями, транслируя пациенту, будто фильм «Прекрасные сны». Все же детективщик – гений, и я сейчас не о его писательских талантах говорю. Как выяснилось, прототип тех мыльных пузырей из мрачного бункера был изначально создан для спасения Мии, которую Ридарянин по-настоящему любил. Правда, она так и не ответила ему взаимностью. Возможно, просто не успела, заболев неизвестной болезнью, которая сделала ее сложную, но яркую жизнь до обидного короткой. А может, мии не хотела обижать влюбленного в нее мужчину отказом? Ведь, как я упоминала ранее, Эти четверо, даже пятеро с Барсиком, были одной дружной семьей без кровных уз. Со стороны именно так и казалось. А я смотрела на фрагменты из корабельного прошлого как раз со стороны. Ладно. Бог судья этому чертовому метаморфу. Бог и господин Рейн. Пусть учитель сам с ним разбирается, назначая наказание соразмерное преступлением. Я ведь не имею, чтобы переживать о нём. «Этот мужчина бесспорно интересный и интригующий, но он не моя семья. У меня есть сестра, Эл, мой потрясающий звездолет, папа и брат. А паноптикум из прошлой жизни – это что-то далекое и чужое, иногда забавное, местами милое, однозначно интересное, но не мое». И все же я продолжала о них думать, даже когда сеанс погружения в чужие воспоминания завершился. Экипаж Баарсера состоял из четырех, м, назовем их персонами, потому что все они, ну почти все, были с разных планет. Обе девушки оказались из ашира, хотя до встречи на звездолете они не пересекались. Если одна обладала меткой триколора, вторая была неким аналогом наших поющих и умела не просто пробуждать души, но и поглощать их, растворять в себе... И завладевать таким образом их пси Помнится, один из свободных людей втирал нечто похожее моей сестре, непрозрачно намекая, что она пожирательница душ. Придур конченный, Только загрузил тогда Еву. Еще и чума со своими роскошными масла в огонь подлила. Неудивительно, что сестра испугалась, испытав приближение транса в бункере. И все же что-то в этом всем было. Обдумывая полученную от Барсика информацию, я невольно заподозрила, что сестренка моя тоже реинкарнация, только не Мии, а Илве. Ведь она, в отличие от Рырбока и Арса, сгинула в поселении Герангов, потеряв связь с друзьями. Не просто сгинула, а, скорее всего, пополнила собой коллекцию спрятанных в толще скал кристаллов, в которые обратилась практически вся группа Лота. И если я права, Именно в прошлой жизни Евы надо искать ответы, так волнующие и оширцев, а не в моей. Вот сестренка-то обрадуется очередному сеансу мозгокопательства от Эоши. А уж как он будет счастлив, страшно представить. Впрочем, об этом я подумаю позже. Ведь не только у Лото с учителем есть вопросы. У меня их тоже много. Итак, экипаж. Рырбок из всей пиратской семейки был самым опасным и ужасным – в прямом смысле слова, ужасным. Изуродованное шрамами лицо, желтые и глазища без белков и голова в форме яйца, как у одного из виртуальных воплощений Иоши. Вряд ли это истинный облик мегамозга, но с кассианами, к числу которых относился приятель Мии, он явно был знаком, потому и косплеил столь колоритный типаж. А может, среди наблюдателей и такие экземпляры встречались, как знать». Пилотом в разношерстной компании цивилизованных потребителей, как называл их всех темный ангел, внезапно оказалась Илве. То есть две ледис и Ашира вполне могли бы раздить просторы бесконечного космоса с Баарсера без участия посторонних мужиков. Но зачем-то взяли на борт два сомнительных экземпляра, которые их и пережили. Один точно. Что стало и со вторым, доподлинно неизвестно – Но если вспомнить загадочные реплики детективщика насчет охоты Рербока за мозгами, а потом провести параллель с кошкой, которая за мной шпионила, хм, похоже, пугающего вида гигант тоже находится где-то на гире. Уже 600 лет как. И есть большая вероятность, что мое недавнее похищение его рук дело. Вряд ли с такой примечательной внешностью он где-то в Таалисе. Хотя все возможно, учитывая послабление на границах города. Но скорее бывшего приятеля Мии следует искать герангов. Они тоже выглядят как чудики с их жуткой боевой раскраской. Рырбок на их фоне точно не будет выделяться. А еще у аборигенов есть дрессированные лианы. Уж не из этих ли? Я невольно покосилась на свисавшую с потолка растительность. Ева рассказывала о своем столкновении с аборигенами на последней миссии. Они там живые плети использовали как оружие против квазаров, причем весьма эффективное. Но откуда такие плети взялись у дикарей? Не из леса же. Хотя, может, и из него. Только вряд ли они там сразу растут дрессированными. И за кристаллами геранги охотятся не Внутром чую, яйцеголову великана, застрявшего на нашей маленькой планете, приютила одно из местных племен, и разыскивать его надо там, если он, конечно, сам вскоре не найдется. Баарсера здесь, и все выжившие члены экипажа должны были это почувствовать, как и Арс, на теле которого засветилась метки. У Рырбока имеются такие же, и у Мис Илвы были. «Ми... то есть сестренка!» Радостно воскликнул лот, когда я вышла из капсулы. Еще и руки в разные стороны развел, приглашая меня в объятья. «Ха! Фиг ему! Как успехи!» «У нас с Барсера все отлично!» — сообщила обоим и оширцем. «Правда, все хорошо!» — повторила для хмурого учителя, который опять меня сканировал, проверяя самочувствие своим браслетом. «Это точно мой корабль! Прошлая связь сохранилась даже после смерти Мии!» «Ну, а после синхронизации мы эту связь с Барсиком закрепили», — сообщила я. «Он не опасен вообще лапочка! Лучший корабль во Вселенной!» Сказала и задумалась. «Нет, в том, что мой звездолет самый отчешуительный, я не сомневалась ни на Йоту. Странным показалось другое». Как безбашенная троица, Арс, Рырбок и Илве собирались подсунуть ему новое сердце, если он даже после смерти Мии был верен ей? Это же нелогично! Генерал, когда про эту связь рассказывал, специально заострил мое внимание на том, что она неразрывна, как в супружеской паре, и что пилота потерять болезненно, но ну, возможно, а без сердца корабль такого типа впадает в спячку и ждет перерождения прежнего напарника, затаившись где-то среди звезд. Может, даже погибнуть, не дождавшись. Тогда почему Арс-Илва и Рырбок решили, что замена возможна, еще и такая скорая? И почему умерла Мия? Она ведь должна была стать сильнее из-за связи с древним кораблем. Что за странное, кто нее убила? Молодая же совсем девчонка по иоширским меркам. Сплошные вопросы. А сеанс общения с Барсиком уже того завершён. Я оглянулась на лианы, которые снова висели чёрным унылым коконом без всякого расширения и свечения. Вернуться и спросить. «Зачем?» — раздалось в моей голове. Хм, «Действительно». О ментальной связи, которая теперь всегда со мной, я, признаться, с непривычки забыла. Интересно, а Эл, когда будет читать мои мысли, услышит и Барсера тоже? Или этот канал у нас сугубо приватный? Тьфу, бедная моя головушка, надо непременно сегодня выспаться, а то память сбоит, мысли путаются, а число непонятных стремительно растет».